Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на тротуар. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь его квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку седьмого этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь за его спиной автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю, но но так и застыл с поднятой рукой. «Что-то было не так». «Какое-то чувство, ощущение, может быть, запах?» «Да, да, да, именно запах!» «Слабый нежный аромат незнакомых духов!» «Максвелл ударил кулаком по кнопке, вспыхнул свет, комната стала другой!» «Не та мебель!» «И пронзительно яркие картины на стенах!» «У него не было и никогда не будет таких картин!» «Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся, дверь распахнулась и в комнату вошел...» «Саблезубый тигр!» При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив шестидюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно попятился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад, почувствовал удар по лодыжке, попытался удержаться на ногах и понял, что падает. Он же видел этот пуфик!» Мог бы, кажется, вспомнить, но не вспомнил, споткнулся о него, и сейчас здорово шлепнется. Он попытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол, но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за пуфиком. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл вскинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, тигр опустил голову, и длинный розовый язык, шершавый как терка, облизал щеки Максвелла. Гигантский кот замурлыкал. Сильвестр, донеслось из-за двери, Сильвестр, немедленно прекрати. Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже восторженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетки. «А кто вы, собственно, такой?» — спросила стоявшая в дверях девушка. «Видите ли я...» хм, «Однако вы не из робких», — заметила она. Сильвестр замурлыкал громче. «Извините, мисс», — сказал Максвелл, — «но я здесь живу, во всяком случае, жил раньше, и ведь... Ведь... это ведь квартира семь, двадцать «Да, конечно», — кивнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад» я мог бы догадаться сказал максвел пожимая плечами ведь мебель другая я потребовала чтобы хозяин вышвырнул прежнюю объяснила она это было что-то чудовищное погодите перебил максвел старый зеленый диван довольно потертый и бар орехового дерева подхватила девушка и гнуснейший морской пейзаж и «Достаточно, — устало, — сказал Максвелл. Вы вышвырнули отсюда мои вещи». Хм, не понимаю». Хозяин сказал, что прежний жилец умер. «Несчастный случай, если не ошибаюсь». Максвелл медленно поднялся на ноги, Тигр последовал его примеру, подошел поближе и начал нежно тереться головой о его колени. «Сильвестр, перестань!» — скомандовала девушка. Сильвестр продолжал свое занятие. «Не сердитесь на него», — сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех?» — девушка кивнула. «Поразительный умница. Он ходит со мной повсюду и всегда ведет себя прилично, не понимая, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максвелл покачал головой. «Вы что-то очень побелели?» Ох. Небольшое потрясение!» — объяснил он. «Наверное, в этом все дело, и я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь». «Произошла какая-то путаница, и...» «Сядьте», — приказала она, «хотите выпить чего-нибудь? Если можно, меня зовут Питер Максвелл, я профессор». «Погодите». «Максвелл, вы сказали? Питер Максвелл?» «Ведь так звали...» «Да, я знаю», — сказал Максвелл, «так звали того человека, который умер». Он осторожно опустился на кушетку. «Я принесу вам чего-нибудь», — сказала девушка. Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр, громко замырлыков, чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом. «Но я все-таки не понимаю. Если вы тот, кто... Ой...» «Всё это, — заметил Максвелл, — очень запутанно». «Должна сказать, что держитесь вы неплохо. Немного ошеломлены, пожалуй, но не сокрушены». «По правде говоря, — признался Максвелл, — на самом-то деле я не был застегнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил. То есть не позволил себе поверить». Он поднёс рюмку к губам. «А вы не будете пить?» «Если вам лучше, — сказала она». Если вы в норме, я пойду налью и себе. Я прекрасно себя чувствую, объявил Максвелл, и как-нибудь все это переживу. Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему. Стройная, подтянутая, коротко подстриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. Э -э, «Как вас зовут?» — спросил он. «Кэрол Хэмптон». «Я историк, работаю в Институте времени». «Мисс Хэмптон», — сказал он, — «приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, и когда я уезжал, эта квартира была моей». «Не нужно ничего объяснять», — перебила она. «Мы выпьем», — сказал он, — «а потом я встану и уйду». И «Если только...» что? если только вы, ну, не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость, ведь вы могли бы выбежать с воплями». «Хо, а не подстроено ли все это?» спросила она подозрительно. «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», — сказал он, «у меня не хватило бы сообразительности». «И к тому же, ну откуда я взял бы ключ?» Она поглядела на него, а потом сказала «Это было глупо с моей стороны, но нам придется взять с собой Сильвестра, он ни за что не останется один». «Да, но я никогда и не согласился бы бросить его одного», заявил Максвелл, «мы с ним друзья до гроба». «Это обойдется вам в бифштекс», предупредила она, «он всегда голоден, а есть только хорошие бифштексы, большие». И кровью.